Глава 18. В новом качестве Всего неделю назад Модест Аполлонович Иванов еще был смотрителем тюремного замка, стало быть человеком хотя и не солидного положения, но при хлебной должности, позволяющей принимать взятки и подношения в виде благодарности как от проштрафившихся купцов, так и от людишек подлого звания. Пережив в Москве огненный шторм, в какие-то несколько дней он не просто утратил лоск, приобретенный в дни благоволения фортуны, а превратился в подобие человеческого существа, вызывающего разом жалость и отвращение. Отощавший, с волосами перемазанными высохшей глиной, закоптелым лицом, в рванине, всем своим видом смотритель тюремного замка теперь напоминал привычных для московских ярмарок поберушек-погорельцев. Пробираясь сквозь московское пепелище, Модеста Полонович более всего на свете опасался повстречать на своем пути таких ярмарочных персонажей, собственноручно, пусть и по негласному распоряжению генерал-губернатора, выпущенных из бутырок. Это была особая каста нищих, представлявшихся то рязанскими, то ярославскими а то и вовсе тульскими погорельцами, жалобно поющих лазаря и выпрашивающих у сердобольных обывателей денежки, при этом весьма ловко промышляя грабежами и воровством. Редкий и притом весьма бессердечный торговец при виде убогих странников мог благоразумно прогнать их к чертям собачьим. Ох, не знали сердобольные, что у каждого тянущего руку хромоножки Была загодя припрятана заточенная подкова или приспособленный к рукояти гвоздь, а то и просто завернутый в тряпицу камень. Наш торговец не успевал опомниться, как обступивший его попрошайки в мгновение ока налетали на него со всех сторон, крушили зубы и калечили знатно, да не до смерти. Впрочем, не милосердия ради, а для полицейского покоя. поди потом». Докажи в участке, что тебя изувечили да подчистую обчистили. От души посмеются в полиции и скажут, что таковым на свет родился, увечным до да глаза дым. А что маленько прибили, так это не беда, а забава молодецкая и спокой веков освященная самим укладом жизни народным. Знамо дело, что бабы на Руси языками чешут, а мужики кулаком роздыха не дают. Жив бедолага. Так стало быть, жаловаться не на что. В остальных же потерях впредь дураку наука будет. Весьма уместно заметить, что потеря человеческого обличия в Мадресте Аполлоновиче усугубилась утратой способности здравого рассуждения. Однако приключившаяся в эти дни эпидемия умственного помешательства обошла тюремного смотрителя стороной. Беда его была проще, и коренилась скорее в одичании от пережитой вакханалии, а также от нервного истощения, вызванного роковым сходством с императором французов. Становится понятным, почему дальнейшие поступки и действия тюремного смотрителя происходили исключительно по законам его помраченного рассудка и плохо поддавались логическому объяснению. Всегда испуганный и вечно голодный Модест Аполлонович днем опасливо передвигался на корточках, при первой же угрозе прячась по канавам за тушами мертвых лошадей. Ночами двойник Наполеона в поисках драгоценностей обшаривал трупы, надеясь выскользнуть из сожженной Москвы со средствами к безбедному существованию. Обнаруженные таким образом сокровища делил на две неравнозначные части. Наименее ценное прятал сапоги, отправлял за пазуху или зарывал в приметном месте. Драгоценности незамедлительно проглатывал, превращая собственное брюхо в надежный и неотъемлемый кошель. Тюремный смотритель давался диву, какое, оказывается, при великое множество перстней, колье и выколупанных драгоценных камушков может запросто уместиться в желудке. Самое удивительное заключалось в том, что такая жизнь начинала ему нравиться. При неприятные случаи, когда его грабили другие мародеры, не казалось столь ужасающими, как прежде, и более не унижали в нем человеческого достоинства. Впервые за долгие годы Модест Палонович ощущал себя свободным охотником среди враждебного мира, диким скифом, кочующим на развалинах античного полиса, когда же доводилось утолять голод печеными яблоками и грушами, свисавшими с обгоревших ветвей московских садов, возможно, ощущал себя последним патрицием на пепелище священного Рима. После очередной неудачи встречи с мародерами, когда из Модеста Аполлоновича вытряхнули с таким трудом добытые трофеи, смотритель тюремного замка решил таки выбираться из Москвы. Представляя, сколько стоит его брюха, тюремный смотритель, несмотря на потери, был вполне доволен своим уловом. По необъяснимому стечению обстоятельств, путь к свободе привел его на Воробьевы горы. Модест Аполлонович там оказался не то чтобы случайно, заплутал или, уклоняясь от встречи с опасностью, нечаянно вышел к этому таинственному и неспокойному месту, вовсе нет. На Воробьевы горы тюремного смотрителя привел непростой ход его помраченных мыслей, которые, смеясь, вкладывала в его голову шалунья фортуна. Смеркалось. Дождь, начавшийся еще ночью, не думал утихать, продолжая неистово хлестать землю с тяжелых осенних туч, разбегаясь под ногами мутными пенящимися потоками. По глинистой, перемешанной с сажей воде, проносились горелые ветки и мусор, но Модесту Аполлоновичу намного приятней было фантазировать, что это резвящиеся в ручье форели. Вот сейчас выберет он бережок поудобнее, сядет в развалочку, наживит на крючок червячка, закинет лесу, а тем временем раскроет сундучок для пикника, станет пить розовое вино и предаваться приятным для его сердца грезам. В его распрекрасных и таких выстраданных фантазиях наверняка найдется место и сердечной дружбе с высокопоставленными лицами, которые откроют ему путь в высший свет и совершенно бескорыстно поспособствуют получению достойного места. Следом подоспеют мысли об амурных похождениях, завершающихся удачным сватовством, и чудеснейшей свадьбой с приданным тысяч на триста. Далее последуют еще неясные картины счастливой жизни помещика, в окружении красавицы жены, детишек и многочисленных халуев. Разумеется, со всеми положенными атрибутами, как то выезды на псовую охоту, кутежи вперемешку с картами до рассвета, молодыми крестьянскими девками на сеновалах и в бане, поркой нерадивых мужиков до да с их солдаты. Да разве мало о чём ещё могло мечтать утончённое и ранимое сердце тюремного смотрителя. «Вот что бы наступило за жизнь! Не жизнь, поэма, достойная опера Вальтера Скотта. А может, загаданное мной наваждение, бред?» – рассуждал Модест Аполлонович, до крови закусывая распухшие губы. Впрочем, от чего сразу же бред? Случается же у людей фарт. Выпадает же им ни за что, ни про что счастливая карта. Чем я-то хуже? Война еще не кончена. А вдруг я императора от смерти спасу? Тюремный смотритель стал мысленно рисовать картины, при которых избавлял государя от смерти, то прикрывая своей грудью от вражеской пули, то в одиночку бросаясь со шпагой на фалангу озверевших французов. Курьез заключался в том, что при любом подобном раскладе приходилось распрощаться с собственной жизнью. А такой вариант тюремного смотрителя совершенно не устраивал. Его заманчивая и сладостная жизнь только начиналась. Отчего же жертвовать ею, пусть даже ради спасения государя? Это совершенно неудобно, неразумно и попросту глупо. Тюремный смотритель остановился, подставил лицо под хлещущие дождевые струи, как бы охлаждая разгоряченный ум и убеждая себя в том, что и в дезостных грезах надо быть поосмотрительнее. Хорошо, пусть не от смерти и не государя, и награду поскромнее выбрать можно. С трудом передвигая распухшие ноги, Модест Полонович принялся заранее просчитывать более подходящие и безопасные варианты. А вот хотя бы, к примеру, возьми и отбейся от конвоя грузинская царевна. Наш генерал-губернатор ничего в конвойной службе не смыслит. Наверняка не ней идиотов поставил, что умеют только парачи глаза пучить. А тут французы и паника. Как пить дать потеряется барышня и пропадет не за грош. «Да, плохо дело, а может и хорошо, что плохо!» Во всех возможных деталях Иванов представил, как разбегается от внезапно появившихся французов конвой Растопчина, как жалобно плачут старухи, а прекрасная царевна выхватывает из ножен блещущий сапфирами кинжал и с проворностью горные кошки ускользает от гнусных рук преследователей. Ее молодое, Гибкое тело горячо, сама нанесется так быстро, что ослабшие от вида пожарища глаза тюремного смотрителя не успевают приметить неопознавательных знаков, не даже определить направление, в котором скрылась царевна. Только недремлющая интуиция торопливо нашептывает Модесту Аполлоновича о потаенном укрытии беглянки «Горы, горы, иди в горы!» Конечно, она подастся на Воробьевы горы. Где еще в Москве спрятаться, горянки? Не сдерживая восторга, завопил тюремный смотритель. Она уже там, промокшая, испуганная, голодная. Самое главное, одинокая, всеми покинутая и преданная. Тут являюсь я, верный рыцарь из поэмы Вальтера Скотта. После своего чудесного избавления царевна объявит меня своим спасителем перед самим государем-императором. Вот где будет место развернуться тюремному смотрителю. Приглянусь царевне, так и вовсе на ней женюсь. Сам наследником престола стану, и всякая великосветская сволочь принуждена будет обращаться ко мне ваше высочество и кланяться как царевичу. Воробьевы горы встретили Модеста Аполлоновича умиротворенным покоем, идиллическим дождем, рассыпавшимся по нетронутым кронам деревьев, позолоченных ранней осенью. Исчезло зловоние московского пепелища, повеяло пьянящим ароматом увядающего сентября. В самой атмосфере Воробьевых гор разлит неуловимый дух блаженства, который невозможно передать словами, но легко почувствовать в храме во время кождения ладаном. Еще лучше можно ощутить подобное благоухание в романтической прогулке по осенним аллеям нескучного сада. Смотритель тюремного замка подставил лицо под тяжелые капли дождя и блаженно улыбнулся. «Нет, фортуна его не оставила, не забыла». Ее божественная длань вывела из ужасного каземата Пугачевской башни, провела через все круги ада, озолотила, позволив вдоволь наглотаться драгоценных камней, даже съесть роскошный перстень, некогда принадлежавший к саксонскому киршусту, целым и невредимым привела к воротам рая. Оставалось плевое дело отыскать на Воробьевых горах августейшую невесту. В распаленных мечтах Модест Аполлонович уже не просто заявлялся неожиданным избавителем, а нежно прижимал царевну к груди. Он жаром рассказывает ей о фортуне, о своем жизненном предназначении, скромно вплетая в рассказ наиболее яркие эпизоды своих грез. В ночном небе их сопровождает путеводная звезда, указывая верный путь к спасению, отчего дорога выстилается сама собой, а дикие звери добровольно жертвуют жизнью, лишь бы удалить голод и придать беглецам сил. проведя в безопасном пути ночь и встретив вместе рассвет, необычайно сблизившись с дороги, полюбив друг друга, Модеста Палоновича Царевна рука об руку выходят в расположение главнокомандующего. Вот тут происходит совсем невероятное. Салютуя поля пушки. В небо взлетают подбрасываемые в неудержимом восторге кивера. Под ноги вместо ковров стелятся шинели. На поднявшийся гвалт из простой крестьянской избы выскакивает взбудораженный фельдмаршал и сию же минуту его лицо проясняется счастливейшей улыбкой. Колобчик, вы всем нам вернули надежду!» Старик поотечески обнимает Модеста Аполлоновича, и, указывая на него перстом, укоризненно выговаривает присмиревшим генералам. «Вот кто настоящий герой! Берите с него пример, господа!» Затем под оглушительное, сотрясающее округу троекратное солдатское «Ура», расцелованный растроганным Михаилом Илларионовичем, купаясь в восхищенных и завистливых взглядах престижных офицеров, они усаживаются в карету фельдмаршала и в сопровождении гусарского полка направляются в Санкт-Петербург. Напоследок смотритель тюремного замка оборачивается, видит провожающие карету умильные лица и на прощание небрежно машет им рукой. Затем поворачивается к царевне, нежно сжимая ее руку в своих ладонях, и многозначительно говорит «Не бойся, родная, все будет как в волшебной сказке, а может быть, почище, чем у самого Вальтера Скотта. Адэста Полонович сглотнул горькую слюну, еще отдающую пожарищем, с удовольствием облизал омытые дождем губы и, не раздумывая, вручая свою судьбу в руки фортуны, устремился в глубь фарабьевых гор. Неизвестно почему. Среди нетронутого огнем Азиса Москвы, смотрителя тюремного замка, вновь охватило навязчивое состояние беспокойства и неуверенности. — Такая тишина к добру быть не может, — тревожно разносились в голове Иванова звуки собственных робких шагов. — Не иначе за любым кустом смерть поджидает. Модест Аполлонович тут же явственно предположил, что царевна поймана и неприятелем, скорее всего, вовсе вывезена с Воробьевых гор, увезена в неизвестном направлении и сокрыта в неведомом месте. Однако на этом коварство французов не ограничилось, и, готовясь взять банк, они устраивают засаду на ее спасителя. Едва смотритель тюремного замка решил, что самое время ретироваться когда его ушей донесся сдавленный стон. «Подманивают черти, и шманочек изобрели, человека ловить прямо как селезней!» Первым желанием было кинуться со всех ног, понадеявшись на сгущавшиеся сумерки и продолжавшийся дождь. Однако, поразмыслив, Модест Павлович нашел добрый десяток причин, чтобы так не поступать. В темноте запросто можно не только подвернуть ногу, но и свернуть шею. Кроме этого, возможно, готовившие засаду именно на такой необдуманный шаг жертвы рассчитывали. Дескать, задаст стрекача, да и угодит прямиком в расставленные селки. Самым разумным показалось незаметно прокрасться к тревожившему слух источнику, осмотреться а там уже действовать по обстоятельствам. — Как говорится, пан или пропал, — прошептал бодрясь Иванов, юркую ящеркой скользнув мимо куста бузины в сумеречную неизвестность.